Глава седьмая Анаид подлетела к дому, трясясь от злости, и едва не сломав еловую ветку. Она ощущала себя способной вышибить дверь, окажись, кажись, та закрыта. Но дверь была не заперта. Акимов сидел за столом у окна и только вскинул брови, увидев девушку, ворвавшуюся в комнату. «Ты!» — в ярости выдохнула Анаид. «Ты его предупредил!» «Вот мы и перешли на «ты». Заметил Акимов, как ни в чем не бывало. Правда, я не совсем понял. Ты предупредил Вакулина? Из-за тебя он удрал. Ну, конечно, я предупредил Вакулина, удивленно сказал Мирон, изучая ее. Он мой старый приятель, хоть и ужасно бестолков. Крышу мне помогал чинить. Неужели ты думаешь, что я позволил бы держи мордом твоего босса до него добраться? Его спокойствие окончательно вывело Анаит из себя. «Это подлость!» Звенящим от напряжения голосом сообщила она. «По твоей вине Бурмистров не получит свои картины назад!» Мирон пожал плечами. «Да мне-то что до этого? Слушай, сядь, отдохни, ты красная, как помидор. Нет, мне нравится, ты очень красивая, правда. Я бы тебя такой нарисовал. Но мне кажется, что ты не слишком хорошо себя чувствуешь. — Я себя паршиво чувствую! — ожесточенно выпалила Анаид. Я тебе доверилась! А ты? — Акимов снова засмеялся. — Ты мне в какой момент доверилась, уточни? Когда забралась ко мне в дом или когда удрала через окно? Сядь, пожалуйста, и позволь кое-что тебе объяснить. Анаид стояла, гневно раздувая ноздри. Акимов поднялся, выдвинул для нее стул и сделал приглашающий жест. Она нехотя села. «Я, похоже, невольно ввел тебя в заблуждение», — сказал Акимов, вернувшись на свое место. «Сожалею об этом, но я не работаю ни на тебя, ни на Бурмистрова. Я не обязан никому помогать в расследовании». Когда ты удрала, я понял, что за Колей вот-вот придут. Правда, я не знал про частных детективов. Думал, ты сдашь нас самому Бурмистрову, и он пришлет кого-нибудь из своих братков». «Каких еще братков? Нет у него никаких...» «Ты уверена?» — перебил Акимов, и тон его был таков, что Анаид осеклась. «А у меня вот другие сведения». Я не хотел, чтобы моему старому приятелю ломали ребра. Дал ему на сборы пять минут, вызвал такси. А уж куда он дальше исчез, это меня не касается. Вранье какое бессовестное!» «Анаит, зачем мне знать, куда убежал Николай? Меньше знаешь, меньше можешь рассказать другим. Да мне и безразлично, где он прячется». «Он картины украл!» «Откуда такая уверенность?» «Или помог украсть», — стоял на своем анаид. «Он преступник, а ты его пособник». «Понятия не имею, помогал он в этом или нет», — спокойно сказал Мирон. «Но даже если Вакулин по неосторожности сыграл в этом какую-то роль, знаешь, не велик грех стащить две халтуры Бурмистрова. Чтобы внести окончательную ясность, Я бы не осудил даже того, кто утащил бы все десять. Если ты разочарована, что ж, мне жаль. Анаит молчала. Ты голодная? А как же я?» Она подняла на него глаза. Злой багрянец отхлынул, оставив на щеках свой бледный след, розовеющий румянец. нурмистров меня уволит, если картины не отыщутся» а при причем здесь ты ты же не частный сыщик ты вообще не занимаешься поисками бурмистров меня уволит повторила она переплела пальцы уткнулась в них носом и притихла акимов смотрел на нее невероятно ворвалась как фурия он думал она здесь все разнесет металлы грома и молнии его самого придушить была готова И вот, пожалуйста, сидит несчастная, как наказанный ребенок, которого за мелкую провинность оставили на долгие часы после уроков одного в пустом классе. «Вот куда ты лезешь, дурень?» — спросил он самого себя. «Ну, барышня, красивая, очень. В два раза младше тебя. Ну, допустим, не в два...» На двадцать лет младше, но это роли не играет. Тут что на пятнадцать, что на тридцать, разницы нет. Девушка вскинула на него карие глаза. — Вы простите, Мирон Иванович, я, когда на меня находит, голову теряю, несу всякое, потом стыдно, вот как сейчас. — А мне очень понравилось, — искренне сказал Акимов. — Что вам понравилось? Ты была такая, — он поискал слово, — брунгильдистая, очень красиво, Такая сила, мощь, высвобожденная стихия. Можно ты будешь мне позировать? — Вы издеваетесь надо мной? — Ничуть. Женщина в гневе прекрасна. — Женщина в гневе уродлива и оскорбляет собою само понятие женственности, — возразила Анаид. — Чепуха. Кто это сказал? Мой папа. Ну, я с твоим папой не согласен, сказал Акимов. Поверь, ты ничего не оскорбляла. А что рассердилась? Ну да, я бы на твоем месте тоже рассердился. Ты мне, кстати, так и не ответила. О чем? Ты голодная? Он смотрел на нее спокойно, выжидательно. А Наид не могла понять этого человека. Она накричала на него в его собственном доме, оскорбила, обвинила, Бог знает в чем. Алик за одну десятую того, что она позволила себе сегодня, отчитывал ее как школьницу. А отец не разговаривал бы неделю, в лучшем случае. Однажды он молчал целых десять дней. Страшно вспомнить. Я тебе добра хочу, объяснял он позже. Вспыльчивая женщина враг самой себе. У тебя будет тяжелая жизнь, если ты не научишься обуздывать горячий нрав. Это отвратительно, Анаид. А Мирону Акимову как будто все равно. Должно быть, он от природы равнодушный человек. Бывают такие, что не дело им плевать. Хладноваты, сдержаны. Нет, я не голодная, сказала Анаид. Спасибо большое. Я пойду. Она поднялась и даже нашла в себе силы улыбнуться. «Есть идея», — торопливо сказал Акимов. «Я этих частных детективов видел, даже пообщался с ними. Вполне возможно, они знают свое дело. Но вот в чем сложность. Они посторонние. Чужеродный элемент по отношению к нашему сообществу. Им расскажут в лучшем случае одну десятую правды. Остальное утаят. А к чему вы ведете? Ну, я мог бы поговорить с нашими, предложил он. Кое с кем. Просто навести справки, разузнать, не ходит ли каких-то слухов. Слухи есть всегда. Анаид всматривалась в него, между бровями залегла напряженная морщинка. Но ведь вы сами сказали, вам все равно, кто украл картины. Я не понимаю. Мирон неловко усмехнулся. «Считай, это способ загладить вину. Мне это ничего не стоит. Если от моих расспросов будет какой-то прок, почему бы и нет?» «Это было бы замечательно!» Энтузиазм в ее голосе обрадовал его сильнее, чем он готов был себе признаться. «А вдруг вы и в самом деле что-то узнаете?» Он видел, как захватила ее новая идея. Естественно, все, что узнаю, я буду передавать тебе. Да, но под каким предлогом вы хотите? Он невесело усмехнулся. Да чего уж проще? Предлогов на ближайшее время, к сожалению, хватит. Вы о чем? Мирон с удивлением посмотрел на нее. Ты не знаешь? Исинский умер. Она умчалась мгновенно. Раз — и исчезла. «Избитое сравнение с серной. Но куда от него денешься?» — подумал Мирон. Хотя вот Голубцов твердит, что признак настоящего творца — оригинальность. Впрочем, в картинах он, может, и оригинален. Да, долгим путем пришлось к этому идти, но Мирон добрался. Собственно, с чего началось? — «Смешно сказать, с Ван Гога. Да-да, мог бы и на Рембранта замахнуться, чего бы и нет. Я себя под Рембрантом чищу». Но уж говорить так правду. А правда в том, что он наткнулся в сети на портрет Винсента без обоих ушей. Это Мирона заинтриговало. Рыжебородый, зеленоглазый, чем-то, если приглядеться, напоминавший самого Акимова, художник смотрел на зрителя с неуловимо пренебрежительным выражением лица, и там, где должны располагаться уши, было ровное место. Идеально ровное, то есть такое, где ушей никогда и не росло. Не подразумевалось изначально. В этом должна была быть зашифрована какая-то мысль. Вряд ли создатель картины просто поленился разменивать талант на чужие уши. Но Мирон вдруг задумался о своем. Всегда пишут Ван Гога без уха, а слабо написать ухо без Ван Гога, да так, чтобы было понятно, чье оно. И не прибегая к подсказкам в виде стагов, подсолнухов и ночных облаков, скрученных точно белье после отжима в стиральной машинке. Одним ухом выразить личность. А? Каково? Миром стал из-за компьютера. Порылся в чулане, где свалено было в дальнем углу отцовское наследство. Вытащил какую-то старую пастель и начал работать на первом попавшемся листе. Впрочем, быстро его отбросил. Не то, не то. Отыскал наждачку. По счастью, попал с мелкозернистой, иначе ободрал бы все пальцы. Очнулся только через три часа. Время скомкалось, пролетело как минута. Он и не заметил ее эту минуту, поглощенный своим занятием. Ухо никуда не годилось, конечно. Он побродил по комнате, досадуя на неправильный свет, поставил свою намалёванную пастель поближе к окну. Поглядел. ушел на кухню, долго молол кофейные зерна, заваривал. В глубине души, надеясь этим успокоиться, остыть и переключиться но на полпути плюнул, бросил и вернулся в комнату. Картинка его никуда не годилась. Не то, что он задумывал, совершенно не то. Но ухо, серьезное и несчастное, целеустремленно летело сквозь голубоватую дымку, и Мирон, приглядываясь, уже понимал, что нужно изменить. Вот здесь увести в тень, а само ухо должно светиться, точно раковина. А значит, нужно добавить перламутра, мягкого, едва заметного. Свет, свет уходит, а до завтра ждать нет сил. Бронясь вслед исчезающему солнцу, Мирон схватил свой рисунок и уже не слышал, как на кухне выкипает кофе. Он был сыном Акимова, того самого Ивана Акимова, чье имя произносилось с большим пиететом его учениками и почитателями. Акимов старший. Младшим считался не Мирон, как можно было ожидать, а его дядя Борис Акимов. В юные годы они пытались работать вместе, но в условный бренд братья Акимовы это сотрудничество не переросло. Каждый трудился сам по себе, и большая часть славы досталась Ивану. Кряжестый, с русой бородой, глазами на выкате и недобрым умным взглядом, Он был из тех, кто умело делает вид, будто идет против течения. Писал он при этом пейзажи с водопадами, вырванными дубами, бурными ливнями и посечёнными градом полями. Иногда, в качестве особенно бунтарского жеста, позволял себе написать церковь, расколтую молнией словно дерево, из которой прорастала новая маленькая церквушка. Все это было совершенно безопасно, и, как думал Мирон, без зуба. Однако работы Ивана Акимова были действительно талантливы. Главное, что в них, при всей затасканности темы, безошибочно опознавалась авторская рука. У Акимова был стиль и было чутье. Мирон рос в семье художника, фактически в мастерской отца. В детском саду он сразу начал болеть и болел так тяжко, мучительно и долго, вновь и вновь срываясь в затяжные ангины, что мать в конце концов отказалась от мысли приучить его к коллективу. Сама она работала, и после долгих споров было найдено промежуточное решение. Два дня в неделю с Мироном сидела соседка, а на три других отец забирал его к себе в мастерскую. О, сколько красок было съедено, сколько кистей погрызено. Как-то раз Мирон покушался даже на растворитель, но отпугнул его противный запах. Отец работал, мальчик был предоставлен самому себе. И какое же это было счастье! Ему выдавался лист бумаги. Огромная точно карта мира, и по этой карте Мирон ползал, населяя ее обитателями. Он рисовал пальцами, ладонями, обрывками бумаги, сломанными кисточками, всем, что подворачивалось под руку. По вечерам его, перепачканного с ног до головы, оттирали с мочалкой, и это было единственное, что мрачало счастливый день. Когда он стал постарше, ему открылся мир художественных альбомов с репродукциями. У отца была собрана приличная коллекция, и маленький Мирон впитывал в перемешку и Рембранта, и Веласкиса, и Энгре, и Гою, и Буше с Фрагонаром, и Сутина с Эганом Шиле. Из этого живописного винегрета он выхватывал то, что ему нравилось так бесконечно долго мог разглядывать крошечную девочку в очень пышной юбке, в окружении хлопочущих женщин, глядящую с улыбкой прямо на него Мирона, и мужчину валом плаще, взмахивающего рукой на скакуне, поднявшемся на дыбы. Позже полюбил удивительную иллюзию, в которую погружали его импрессионисты. «Приблизишь лицо к альбомному листу», и окунешься будто в траву в пеструю разносортицу москов а вынырнешь из нее отстранишься и пестрота упорядочится выйдут тебе навстречу из этой невнятицы люди проступят улицы речка лодки и стога на лугу мирону это волшебство напоминало их походы в оперу с мамой Тот самый момент, когда звуки настройки инструментов, вся эта безумная какофония оркестра стихает. И из тишины является музыка. Рисовать самостоятельно было для Мирона так же естественно, как для других детей читать. Отец не мешал ему, даже иногда под настроение показывал, как смешивать краски, как пользоваться мастихином, Однако из хороших художников нечасто получаются хорошие педагоги. Иван Акимов был одним из худших. Когда пятнадцатилетний Мирон взялся писать всерьез, отец сначала обрадовался, а затем жестоко разочаровался. Он кричал на сына, обзывал его работы почкатней. он не учил его исправлять ошибки, а требовал, чтобы всё было сделано заново. Горячего желания учиться Мирону хватило на целый год бесконечных попыток, там, где другой подросток сдался бы через месяц. Однако в итоге он убедился в собственной бездарности. Об этом открыто говорили ему и отец, и дядя. «Лучше быть хорошим маляром, чем плохим художником», — пригвоздил однажды Иван, поглядев на работу, которой Мирон гордился. Портрет матери в полуборота у окна. Схвачены были и хрупкость ее, и кротость, и та внутренняя сила, которую дает только глубокое смирение. И колорит он выбрал подходящий, серо-голубой, с лиловым подтоном. Были, были огрехи, были недочеты, и руки, например, проработать не удалось. Но было и главное — сходство. И не просто физиогномическое. С портрета этого, юношеского и неумелого, мама смотрела, как живая. Матери работа очень понравилась. Редкий случай, когда она пошла против воли отца и, несмотря на его возражения, повесила картину в спальне. А Мирону подарила бабушкину чашку, которую очень любила, с фиалками на светло зеленом фоне. Но это было последнее, что написал Мирон. Отец сказал, «Ты можешь поступать в художку, и даже поступишь». «Рука-то у тебя набита, но подумай хорошенько, хочешь ли ты пополнить собой ряды посредственностей? Взвесь!» Мирон взвесил и поступил в радиотехнический. Откуда с позором вылетел с третьего курса? Три года еще кое-как протащился, спотыкаясь, но в конце концов с облегчением падающего в бездну махнул на все рукой. Даже на сессию не явился. Что-то случилось с ним, какой-то перелом, который он сам никогда не связывал со словами отца. Радость ушла. Осталось сухое, скуповатое «надо». Надо учиться, надо получить высшее образование. А зачем? Для чего? Его забрали в армию. Отслужив, Мирон вернулся, как будто слегка пришедшим в себя после своего затянувшегося кризиса. Поступил в институт электротехники, отучился на заочном со второго курса уже подрабатывая, и жизнь его, казалось, встала в налаженную колею. Появилась девушка, за ней другая, на третьей своей подружке Мирон женился. Вернее, не воспротивился, когда ему сказали, что пора бы и в ЗАГС. Только подумал про себя удивленно. Зачем? но потом спохватился. Ну да, все женятся, все как у людей. Мама умерла рано. Отец после ее смерти заделался отшельником. Впрочем, отшельничество его было того же рода, что бунтарство. Выросший Мирон это уже вполне отчетливо понимал. Акимов-старший завел себе избушку в глухомане, но и дорога к этой глухомане была подведена вполне проезжая кроме разве что самой мартовской распутицы. И магазин был в соседнем поселке, и ловился интернет. Когда бы Мирон не приезжал навестить отца, у Ивана толпились гости. То художник из давних приятелей пьет или кошеварит на кухне, то пробежит со стыдливым хохотком полуголая барышня. Иногда удавалось застать учеников. Поразительно, но их у Ивана Акимова было предостаточно. «Это при его педагогических замашках?» — удивлялся Мирон. Объяснения этому феномену у него не было. Со временем он пришел к выводу, что никого из этой могучей кучки отец в действительности ничему не научил. Но сама отцовская фигура, величественная, почти эпическая, привлекала и придавала смысл их объединению. До сорока лет Мирон жил как будто по инарции. Иногда вскидывался, оглядывался, тихо изумляясь тому, как он здесь оказался. Но это быстро проходило. А потом умер отец. Мирон был уверен, что тот проживет лет до 90, станет эдаким патриархом, вокруг которого собирается большое семейство. Детей у них с женой не было, но внуков патриарху могли бы заменить последователи. И вдруг всё. Одна из отцовских подружек приехала к нему рано утром и нашла его на крыльце. С Мироном эта неожиданная смерть сотворила что-то странное. Не потому, что он любил отца и горевал об утрате. Отца он уважал, но не любил, а горевал только по матери. Но вскоре после поминок он вновь остро ощутил, как бывало прежде, что с ним происходит что-то дурное, тягостное. Не со смертью это было связано, а с жизнью. Жизнь представлялась хождением в мутном тумане по болоту, где ни птицы, ни звери, лишь белые кости высохших берез торчат впереди. Друзей Мироны со своей немногословности и замкнутости не имел. Жена, с которой он пытался как-то поговорить, из его бессвязных речей не поняла совсем ничего и, кажется, испугалась. Этого он, конечно, не желал. Однажды Мирон поймал себя на том, что обдумывает самоубийство. Спокойно, трезво, иначе говоря, планирует. Как сделать так, чтобы вовремя нашли тело и по возможности уберечь жену от неприятного зрелища, И заранее распорядиться небольшим имуществом. С последним возникла загвоздка. Маленькую дачку, куда любила ездить мама, он почему-то не хотел оставлять Наталье. Что-то восставало в нем при мысли, что распоряжаться там будет его жена, хотя она, как никто другой, подходила для этой роли. Хозяйственная, запасливая, по осени целиком поглощенная своими банками вареньями, соленьями, маринадами. Мирон перебирал знакомых, на которых мог бы написать завещание, и не находил достойного наследника. Дядюшка, тот пил, бегал от жены к любовнице и снова к жене, и с возрастом, в отличие от брата, до прискорбия измельчал. — В отличие от брата, он вообще-то живой, — напоминал себе Мирон. Но дачу оставлять дяди Боря не хотел. Опять же, тот обосновался в отцовском логове. Зачем ему дача? Так он ходил в раздумьях пару месяцев, пока однажды что-то не толкнуло его под руку, и он не спросил самого себя об ухе Ван Гога. После уха Мирон ушел в живопись, как иные уходят в запой. Неостановимая сила подбрасывала его, несла точно волна к неизвестному берегу. Он будто проснулся. Мир, до этого плававший в туманной муте, вдруг очистился и выступил перед Акимовым во всей своей первозданной живописности. На улице он жмурился, не в силах выдержать грозного серебряного сияния водосточных труб. Он замирал перед парковым озерцом, где в рыжей охристой воде основали мальки, похожие на рассыпанные семечки. Он ловил тот переход от раннего мая к позднему, когда сочная золотистость листвы и травы сменяется зеленым темным кобальтом сокисью хрома. Словом, на некоторое время сорокалетний Мирон Акимов определенно сошел с ума. Помешательство его было манией. Все свободное время, все средства Акимов отныне бросал на удовлетворение своей страсти. Он писал, писал, писал, писал безостановочно. Каждую свободную минуту уделял живописи и давно бы бросил работу, чтобы этих минут стало больше, если бы не прискорбная необходимость откуда-то брать деньги. Краски, холсты, подрамники — все это нужно было на что-то покупать. Ему давно было понятно, что если жизнь — это зебра, то его собственная лишена белых полос. Живешь из черной полосы в серую, если очень повезет — в светло-серую. Затем снова будет черная. Белых не появится вовсе. Так случается, нужно просто смириться и быть ко всему готовым. Может быть, в нем самом, Акимове, просто не хватало какого-то вещества жизни. Его написали одними лессировками, тонким, просвечивающим слоем. Так что счастлив он не был. Нет. Привычка жить несчастливым глубоко укоренилась в нем. Но он перестал думать о самоубийстве. Правда, обо всем остальном он тоже перестал думать. Важны были теперь только его картины. Он быстро столкнулся с тем, что окружающий мир не собирается прощать ему идею Фикс. Сначала его мягко выжили с работы, начальство относилось к переработкам как к должному, а Мирон заявил, что у него есть график, которому он и будет следовать. Это было воспринято как бунт. Бунтовщику предложили уволиться по собственному желанию. Мирон не слишком расстроился. Нашел новое место, платили вдвое меньше, но никто не требовал, чтобы он оставался после шести. Следующей потерей стала жена. И вновь он не мог понять, обретением или утратой стал ее уход. Ведь должен был бы страдать. Должен. Неотъемлемая часть его жизни. Вот кто была Наталья. Уход ее был чем-то вроде потери собственной тени. Однако страданий не было. Пустота была. Сродни пустоте комнаты, где собираются делать ремонт, а пока вынесена вся мебель, содраны обои, и в выставленное окно, как к себе домой, входит ветер. Жена, впрочем, ушла не одна. С поразительной хваткой, с Черт знает, с чем еще поразительным, может быть обиды на него Акимова, она утащила с собой половину отцовской квартиры, оставшейся Мирону в наследство. В суде вытянула, как фокусник кролика из шляпы, какие-то бумажки, свидетельствующие о ее вложениях в ремонт, в коммунальные расходы. Какой ремонт, изумлялся Акимов. Ничего ведь не поменялось за многие годы. Или он не замечал? Суд признал справедливость ее притязаний, и спустя всего два месяца Акимову пришлось попрощаться с домом своего детства. Половины стоимости проданной квартиры хватило на небольшую однушку. «Хорошо, что Наталья не взялась ремонтировать дачу», — со вздохом подумал он, обозревая свои новые владения. Отпечатки вынесенных шкафов на бледных обоях, точно контуры гробов, и вздыбившийся по углам чёрный паркет. И снова не мог понять, потерял он из-за переезда или приобрел. Да, прежняя квартира была домом его детства, однако в ней обитал призрак отца. А в этой всё можно было начать сначала, как будто не было нелепых двадцати лет в болотном тумане, и чужие слова его бездарности больше не давили на него — На него больше вообще ничего не давило. Ремонт он делал сам. Неумело, долго, терпеливо. Думал, что безумно устает, пока однажды на улице не поймал себя на том, что улыбается дворовой кошке. Через некоторое время Мирон понял, что ему нужны другие. Написанный текст не существует, пока его не увидят читатели. Написанные картины не имеют смысла, пока на них не взглянет зритель. Рваться в союз художников было поздно и бесполезно. Мирон лучше многих знал, сколько препятствий возникнет на его пути. Будь ему двадцать пять, хотя бы тридцать, но ему сорок. И сил пробивать эту стену у него не осталось. «Выставляться?» Выставляться мечталось, увидеть свои работы в музейном зале с правильным светом. А для этого предстояло найти тех, кто готов будет его выставлять, перевозить работы, нужен был посредник. В поисках такого посредника Мирон наткнулся на имперский союз художников. Цену ему он понял сразу же, но это его не волновало. Главное Есинский готов был взгромоздить на себя те обязанности, к которым сам Мирон даже подступиться не смел. Так он оказался в Союзе. И там впервые увидел Анаит.